Глава 21. Москва. Галя после пар спешила на завод. Что бы там ни говорили ее бестолковые одногруппники, ей нравилась эта работа. Спокойная домашняя атмосфера, вежливый доброжелательный начальник. Она самая младшая в коллективе, все её любят и рады каждой встрече. Да и сама работа не особо утомительная, а создавать красоту вообще очень приятно. На работе предвкушая очередной замечательный рабочий день, еле достала баранки, купленные по дороге к чаю. У них так заведено, что все что-то приносят к чаю. На их общем обеденном столе всегда горы всяких вкусностей. Еще она поставила на стол бутылочку советского шампанского. Паша посоветовал проставиться на работе. Раз документы на смену фамилии подала, надо проставиться в коллективе, сказал он а то скажут в свадьбу зажала, не сказала никому, обидеться. В мастерскую зашел второй художник- оформитель Василийна Кентевич. Сегодня отмечаем кое-что, радостно сказала ему Галия, показав бутылку шампанского. Я замуж вышла. Слышали, слышали? Как-то странно усмехнулся дед. Некоторые уже отмечают. Как это? не поняла Галия, без меня? «Ой, деточка, ты только не пугайся, пойдем!» Василийна Кинтевич поманил Галию за собой в малой мастерской, как ее высокопарно называли коллеги, а по сути это была подсобка. В укромном углу за транспарантами Галия увидела поразившую ее своей грубой житейской правды картину. На обшарпанном журнальном столике, застеленном газетами, стояло несколько полупустых бутылок водки и пива, открытая консервная банка, черный хлеб, вареная колбаса, нарезанная толстыми кусками, и одна единственная вилка. Ее любезный начальник Эдечка полулежал на стуле в неестественной позе, пьяный в хлам. Глаза его были полуприкрыты и бессмысленно смотрели сквозь пространство и время. Штаны обмочены, Из угла рта стекает слюна, а запах стоял. Маляр Шура и штукатур Петрович, еще способные шевелиться, осевшие рядом с одежкой, увидев Галию, приветливо заулыбались. "Прязь еле выговорил Шура. Еще помнит по какому поводу пьют", хмыкнул Василий Кентевич и потянул за собой Галию к выходу. Вот до глубины души голяяне, никак не ожидала увидеть в таком безобразном виде своего всегда предельно галантного и такого с свид интеллигентного начальника. "Чего это Едишка, так подняла она на старого художника изумленные глаза? Он же всегда вежливый такой и художник к тому же". "Да уж. том-то и дело, что художник? Богема эти её бывает у него", с досадой ответил Василийна Кентевич. Теперь неделю будет пить, а потом еще неделю в себя приходить. Нечасто он так. Нечасто, но сейчас уж очень не вовремя. Новый год на носу. Нам праздничную группу для нашей столовой делать, а у нас даже макета нет. На утверждение уже надо что-то подавать. Через две недели все готово должно быть. Дед то устало плюхнулся в кресло едечки. Что делать-то? Мне макет ну, никак самому не сделать. Англия принесла стул и села рядом. А что такое праздничная группа, спросила она. Ну, плакаты и растяжки уже всем надоели. В этом году решили добавить к ним ростовые фигуры Деда Мороза, Снегурочки, еще кого-нибудь поставить при входе в столовый зал, чтобы работники мимо не ходили и проникались праздничной атмосферой. Ростовая фигура это что? Уточнила Галяя: "Это рисунок на фанере размером с человека", объяснил дед. "Его ставят на подставке вертикально, там лица, руки надо рисовать". А он с досадой махнул рукой. вместо рук можно варежки нарисовать", лихорадочно соображала Галяя, вспоминая, как перерисовывала картинки с открыток, начертив на них клеточки. "А лица? — с отчаянием в голосе спросил Василийна Кентевич. А если дырки вместо лиц, как на курорте, воскликнула Галея, чтобы люди фотографироваться могли. "Ну, ты скажешь тоже», — удивленно посмотрел на нее старый художник. "Дырки вместо лиц". Он задумался на секунду. "Надо спросить у начальства, можно ли так". "Когда макет нужен?" спросила Галея. "А этой неделе уже нужен? Там же еще задание надо будет в деревообработку давать". Они выпилить должны будут фигуры по лекалу и собрать на постаменте. А лекала кто сделает? Так мы. Кто же еще?» Времени совсем мало, обеспокоенно проговорила Галя, начиная потихоньку паниковать. Фанеру же ещё раскрасить надо будет. «О том и речь», — ответил Василийна Кинтевич и вытащил из шкафа за столом Эдички картонные папки на завязках. У него тут на работке старые всякие эскизы. Давай искать что-то про Новый год. До конца дня они перебирали личные запасы едешки с вырезками, образцами шрифтов, картинками, открытками, обрезанными коробками от конфет и фантиками. Он собирал все, что, как ему казалось, имело интересную художественную задумку или пользу для оформительской деятельности. Жаль, что этот богатейший материал не был никак систематизирован. Только один едешка мог тут сходу разобраться. Раньше мог Пересмотрев содержимое всех папок, Галия и Василий на отложили все, что относится к Новому году и зиме в целом. Мне вот эта открытка нравится. Показала Галя мультяшное изображение Деда Мороза и Снегурочки, держащихся за руки и приветственно машущих свободными руками. У ног Деда стоит мешок с подарками, возле Снегурочки сидят зайчик и белочка. Неплохо, одобрил старый художник. пытаясь разглядеть изображение Повернув голову боком, как птица. И, кстати, руки у них в варежках, заметила Галя. Если лица разрешат вырезать, то варежки муж как-нибудь нарисуем. Хорошо, сегодня уже поздно. Завтра пойду тогда на ковер. попробую согласовать фигуры без лиц, решил Василийна Кинтиевич. Дома я был раньше. Жены пропустил первую пару и последнюю тоже, и сейчас переписывал Светкин конспект. Надо бы хоть что-то на ужин сделать, а то Галя сейчас уже придет. Сильно заморачиваться не стал, сделал омлет, нагрел чайник и сел обратно за конспекты. Услышав открывающийся на этаже лифты и цокот каблуков, не дожидаясь стука в дверь, пошел открывать. Галя ворвалась в квартиру, как ураган. У нас на работе ЧП, возбужденно жестикулируя, заявила она с порога. Ядишка запил. Какая катастрофа, иронично ответил я. Ты не понимаешь, нам ростовую группу в столовую надо сделать к Новому году. Две недели всего осталось. Две недели это же куча времени. Можно успеть добежать до китайской границы. Пытался перевести все в шутку я. Слишком уж Галияв взбудоражен этим вопросом. Ты не понимаешь, еще больше завелась жена. У нас даже макета еще нет. А если не разрешат фигуры с дырками вместо лиц, как на курортах, то нам вообще конец. "Как объявила она?" «Это почему же?" еле сдержавшись, чтобы не рассмеяться, спросил я. "Потому ну, что да, лица рисовать умеет только ядишка," мрачно ответила жена. "А он, как мне сказали, ближайшие две недели не работник." "Ну и что? У тебя же есть этот ваш доморощенный Пикассо из редкой аллеи стенгазеты. Вот пусть отработает у тебя прощение на заводе." Галя резко повернулась ко мне, глаза распахнуты в изумлении, на лице напряженная работа мысли. "Точно!" воскликнула она, потрясая указательным пальцем. "Юрка Бахтин. Правильно! Ты просто гений. Завтра же повезу его на завод. Ты же по средам не работаешь. Неважно, время сейчас работает против нас." С чувством сказала жена и тут же добавила на "А как мне его на территории завода провести?" Пропуск надо заказывать, ответил я. Давай я с вами завтра тоже поеду. Помогу, чем смогу, хотя бы пропуск закажу. Отметил для себя, что надо не забыть позвонить завтра заранее Михаилу, помощнику комсорга. И еще с удовлетворением отметил, что о разборках в институте у Галини осталось, похоже, даже воспоминаний. События на заводе все напрочь стерли. Как говорится, лучшее средство для стресса это еще один стресс. К счастью, новое ЧП вроде даже со знаком плюс получается. Творчество все таки а не конфликты с нервотрепкой. А что сроки горят, так для людей творческих это вообще обычная ситуация, считай, рутина, всегда все в последний момент делают. Следующим утром мы попрощались с женой, договорившись встретиться после пар у нее на работе. Ире решили между парами позвонил на завод. Михаил обещал быстро сделать пропуск для нового художника, когда услышал, в чем проблема. "Ну Эдик», — воскликнул он, как всегда в своем репертуаре. "Да еще так не вовремя. Я вот по сухарю ж завтрашнего дня, так что справляться вам придется без меня". Пожелав нам удачи и терпения, помощник комсорга повесил трубку. Ну хоть с пропуском вопрос решили, и то хлеб В большой перерыв в столовой нас с Лёхой поймал Борщевский и напомнила заседании прожектора завтра. Какое-то важное расследование намечается, снизив голос, заговорщицки проговорил он. Самедов сказал, что от нас будут ждать серьезных результатов. А куда пойдем хоть? заинтересованно спросил я его. Не знаю, пожал Кирилл. Завтра скажут. Ой, не забыть бы сходить со всеми этими художественными перипетиями. В ежедневник записать, что ли? Да и интересно, что опять придумали. Почему такая конспирация и подчеркивание серьезности задач? Опять небось хвост хотят прищемить конкурентам каким. Напомни, пожалуйста, мне завтра на собрание пойти. Попросил я Леху. Много дел сейчас, боюсь, что из головы может вылететь. Поехал после пар сразу на завод, как договаривались с женой. Художественно-оформительский отдел нашел быстро. Охранник на проходной очень толково объяснил маршрут. Лутать не пришлось. Галис и Юры на месте еще не было. Я раньше них успел приехать, застал в мастерской только встревоженного дедка, нервно перебирающего какие-то бумажки с картинками. «Василий Василийнакитевич представился тот. Ага, это значит, второй художник в их отделе, про которого Галяя говорила. Он вроде как и она рисовать не шибко умеет, если я правильно помню. Валерий Улив представился я приехал жене помочь с вашим заданием новым. А, -а так это ты на Галечке женился, воскликнул догадливый дедок, и расплылся в улыбке. Поздравляю, прекрасную девушку отхватил себе, молодец. Пожал деду руку и поблагодарил за поздравление. А как у вас продвигается с заданием к Новому году, поинтересовался у него. Картинки подбираете? Да вот, Василий Никитич горестно всплеснул руками. Ходил сегодня к начальству идею для макета предложить. Мы вчера с Галиёй картинку хорошую нашли для входной группы. И она придумала вместо лиц прорези оставить, чтобы работники могли фотографии делать, как на курорте. Да не вышло ничего. Начальник, как услышал про фигуры без лиц, так минут двадцать кричал на меня. Категорически запретил делать такое. Вот и сижу теперь, думаю-думаю. Дед то стало вздохнул. Не переживайте так, ободрил я его. Мы вчера с женой эту ситуацию обсудили и нашли художника. Думаю, он все, что надо, нарисует. Говорю, я его сейчас привести должна. Пропуск ему уже сделали. Дед при этих словах оживился, довольно забегал по комнате. Это же прекрасная новость, радостно сказал он. Какие вы молодцы! И что, хороший художник? Да неплохой. Стенгазеты в Горном институте рисует. Особенно карикатура любит делать, хмыкнул я. Отлично, отлично, довольно потёр руки Василий Инакиевич. Тут легки на помине, в комнату зашли Галя и Юра Бахтин. Судя по оживленному разговору, в котором промелькнуло слово снегурочка, по дороге они обсуждали будущий макет. Галя обрадованно бросилась ко мне обниматься, потом познакомила Юру с Василием Инакиевичем и стала расспрашивать про решение начальства по идее макета. Василий Накентьевич повторил рассказанную мне ранее историю. Посочувствовав в коллеги жена тут же радостно сообщила, что это вообще теперь не проблема. Юра отлично умеет рисовать лица. Давайте наброски для макета посмотрим, чтобы понять, что дальше делать, с деловым видом предложил Юра. Было видно, что он просто горит с желанием побыстрее заняться этим проектом. Василий Накинтиевич разложил на столе увеличенное изображение открытки, которую они вчера с Галиёй выбрали как образец для создания входной группы. Юра внимательно осмотрел фигуры, сделал пару замечаний по деталям. Чего-то не хватает в этой картинке, вставила я свои пять копеек, пусто как-то. Может, вот елку на заднем плане добавить? Отличная идея, поддержала меня Галя. Василий Накинтиевич, на входе в столовую елка есть? Нет. Только в центральном сквере и в актовом зале покачал головой старичок. «Тогда надо еще изображение елки вырезать и за фигурами расположить. Тогда композиция по-настоящему новогодней получится", подвел я итог. "Больших проблем не вижу", бодро сказал Юра. "Изображения достаточно простые. Давайте я сейчас пару деталей поправлю, елку добавлю, и можно будет сразу к изготовлению лекал приступить. А мы тогда пока материалы подготовим и помещение предложил Василий Кентевич. Работа закипела. Военная часть под городом Ижевском. Старший лейтенант был очень встревожен, когда в часть позвонили и потребовали от него немедленно явиться в Ижевск к командиру полка. Вроде не делал ничего плохого, а кто его знает, все равно тревожно. Может, какую-нибудь анонимку на него накатали недруги. Но с другой стороны, он и не успел завести себе еще недругов за эти несколько месяцев, или, по крайней мере, не знал об этом. Да и в целом местный офицерский состав ему очень нравился. Шуботные парни есть, есть и чрезмерно болтливые, способные ляпнуть что-то гадкое, не подумав, но откровенно подлых ему не попалось. Прекрасный коллектив, в котором у него обязательно со временем появятся настоящие друзья служить бы тут и служить, если бы не полное отсутствие условий для молодой жены с ребенком. Сидеть дома Инке нельзя, у нее не такой характер, она скоро на стену полезет, а учиться в отдаленном от города гарнизоне нет никакой нормальной возможности. Так что какой бы ни был тут расчудесный коллектив обе жены и ребенка... переживал и майор, руководивший гарнизоном. Ему тоже не сообщили о причине вызова его подчиненного. Если Петра вызывает из-за каких-то проблем, то следующими они обрушатся на него. Он строго велел Петру немедленно отзвониться, как только узнает, в чем причина. Ясно, что поездка в город на попутке в такой ситуации удовольствия не доставила, хотя обычно погулять по Ежевску Пётр любил. Неплохой город, красивый, но не тогда, когда ты встревожен. Потом пришлось еще и как следует посидеть в приемную командира полка, что тоже оптимизма не прибавило. Но заходил он к нему, когда вызвали, как следует офицеру, который за собой никакой вины не знает, с гордо поднятой головой и проверенный у зеркала формой, чтобы точно все было в порядке. Ну что, старлей, похоже, у тебя кто-то серьезный в Москве есть, правильно я понимаю? Сходу спросил его полковник Сивухин. Пётр его раньше и не видел, беседовал с ним при прибытии на новое место службы его зам. Но и Селухин произвел на него приятное впечатление. В полной противоположности его фамилии выглядел он как положительный герой Войны и мира, и глаза были умными. Не понял товарищ полковник, рассердился Пётр. Ну как же? Перевели тебя к нам временно, вот только твой предшественник на этой временянке тут три года просидел, пока на Камчатку дальше не поехал. А ты у нас всего на несколько месяцев застрял. И теперь поедешь служить не куда нибудь а в саму Москву, и откомандирован в распоряжении Министерства обороны. Я лично в чудеса не верю. А ты как? Никак нет, товарищ полковник. Ответил Пётр, стоял совершенно растерянный. Какая-то прямо утробь взяла. Вроде и новости очень хорошие, но в голове билась только одна мысль: а Инка-то в Брянске, какая Москва? Видимо, полковник понял по его растерянному виду, что он понятия не имеет о чем тот его спрашивает, потому что покачал головой и сказал: "Надо же, придется теперь, видимо, все же поверить чудесам. Я думал, речь идет о махнатой лапе никак не меньше генеральского уровня. А Ты, похоже, просто везунчик. Ну что же, удачи тебе, Старлей, на новом месте". Ошарашенный Пётр, поблагодарив, вышел из приемной, сжимая бумаги о переводе в руке, вышел затем в коридор и просто побрел по нему, пытаясь осмыслить произошедшее, пока не уткнулся в тупик. Не сразу и вспомнил, что обещал позвонить своему майору, напросился в финчасти к телефону, там разрешили сделать один звонок. Майор снял трубку сразу, видно, что ждал в нетерпении расстроился, услышав, что Пётр выезжает. Причём Старлей понял, что не из зависти, а потому что он хорошо исполнял свои обязанности. Тот так и сказал, что доволен его службой, и его будет не хватать в части. И только положив трубку, Пётр сообразил, что нужно срочно сообщить Ине. Но межгород отсюда не вариант, нельзя слишком уж наглеть, Придется ехать на городской пункт связи. И когда уже ехал туда, вдруг сообразил, что эти жену можно будет перевести из Брянска в Москву. Это же столица, там полно серьезных больниц с ординатурой. Эльвира скучала, сидя в конторе, когда зазвонил телефон. Работа с счетоводом в колхозе после бухгалтерии механического завода была простой, она с ней справлялась за полчаса. Обычно в свободное время читала художественную литературу. Вот и сейчас том Дюма был в ящике в ожидании своего часа. Но сегодня настроения что-то не было. Впрочем, оно резко улучшилось после звонка Инны. Счастливая до невозможности внучка почти кричала в трубку о том, что справедливость на свете все же есть и Петра переводят в Москву служить из его отдаленной части, и что она теперь ищет варианты, куда тоже в Москву перевестись, хотя в ординатуре в Брянске очень расстроены тем, что она собирается их покинуть. Непонятно только, где конкретно в Москве Пётр будет служить. Его откомандировали в распоряжении Министерства обороны. Как только точно узнают, тогда и она будет переводиться в больницу поближе к месту службы мужа. Там и квартиру снимут, чтобы обоим было удобно добираться на работу. А вовсе и если удастся найти для Аришки. Значит, Балдин все же помог, как она и рассчитывала. Эльвира улыбнулась, старый друг не подвел. Никогда она его раньше ни о чем не просила первый раз воспользовалась его постоянным предложением помочь хоть в чем то Впрочем, она не собиралась рассказывать об этом ни Петру, ни Ине. Муж у внучки простой, старается все делать абсолютно честно и очень расстроится, если узнает, что его перевели из-за ее просьбы к генералу. А и не скажешь, она ему непременно растреплет. У влюбленной жены от мужа тайн нет. Вот пусть и думает, что все так случайно получилось. Надо будет предупредить Пашку и Никуровну, чтобы тоже не проговорились, и попросить Пашку сходить к Балдину узнать, куда конкретно тот планирует в Москве Петра пристроить. Пусть как узнает, сразу и прикинет, в какую больницу поблизости лучше Ину пристроить. Ох, и толковый у нее внук стал каким-то чудесным образом после того, как в реку зимой упал. Правильно говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Не раз обсуждала эту тему с Никифоровной, которая тоже заметила чудесное превращение Пашки из оболтуя в очень разумного и обстоятельного молодого парня. Вплоть до религиозных причин дошли. Благо после войны полными атеистами не возвращаются. Слишком много приходится молиться под пулями и осколками, но так и не поняли, как так могло получиться. Впрочем, какая разница, что это за конкретное чудо, если оно так их семье помогло?